когда умер отец. Он видел ней покрытые лесами до самого неба, ноги несли спящего точно ветер, и на вершинах он оказывался огромным, одного роста с горами. И он мог наклониться до самого замка По и поцеловать в губы свою дорогую маму. От тоски по родине он опять заболел, как перед тем из-за обедни. Сначала решили, что у него оспа, но оказалось не оспа. Тогда отец увез его в деревню. Антуан Бурбон снова отправился в поход, и его маленькому сыну незачем было оставаться одному в Париже. Однако заброшенности в деревне Генрих боялся не меньше, чем одиночества в Париже. Он умолял отца, пусть возьмет его с собою в лагерь, Антуан этого не сделал уже потому, что там у него была возлюбленная. Он уезжал верхом, и Генрих проводил его немного на своей лошади. Мальчик не в силах был с ним расстаться. Никогда еще он так не любил этого статного мужчину с бородой и в доспехах. Ведь это его отец. Пока они еще вместе, ну, до перекрестка, ну, до ручья... Я обгоню тебя, давай поспорим. Я знаю короткую дорогу, и за лесом опять окажусь с тобой рядом. Так он хитрил до тех пор, пока отец, рассердившись, не отправил его домой. Но не прошло и полутора месяцев, как Антуана не стало. Листва на деревьях засохло, и к его сыну прискакал гонец с вестью, что король Наварский убит». Принц, его сын, чуть не вскрикнул. Но вдруг, решительно подавив рыдание, спросил, а это правда? Ибо теперь считал уже за правило, что люди его обманывают и ставят ему капканы. Ну-ка, расскажи, как было дело? С недоверием слушал он сообщение о том, что король, находясь в окопе, велел принести себе туда обед. Паш, наливавший ему вино, уже был ранен пулей. Другая поразила насмерть капитана, который стоял неподалеку на открытом месте и исправлял нужду. Надо же было королю стать на то же место, и, конечно, следующая пуля угодила в короля, когда он мочился. Только тут Генрих дал, наконец, волю в слезам. Он понял, что это правда, потому что узнал беззаботную храбрость отца. Мальчика терзала сердечная боль. Зачем сам он был в это время далеко? Зачем не смог участвовать в той битве и делить с отцом опасность, как делил ее этот слуга, которого отец любил? «Рафаил!» — воскликнул он, обращаясь к слуге. «Король меня любил!» Когда он скончался от раны, было это на корабле, который вез его в Париж. Кто находился при нем, я хочу знать. А любовница, на чьих руках умер Антуан, слуга умолчал. «Я один находился подле него», — заверил он принц. «Когда государь мой почувствовал, что дело идет к концу, а было это в девять часов вечера, он схватил меня за бороду и сказал, служи хорошенько моему сыну, а он пусть хорошенько служит королю». Генрих все это ясно увидел перед собой — Он перестал плакать и сам схватил гонца за бороду. Ему казалось, что нет ничего прекраснее, чем вот так умереть за короля Франции, как умер его отец Антуан. Память об отце определила два ближайших года жизни маленького Генриха. Матери своей он за все это время так и не видел. Жанне неотступно угрожал Монлюк. Этим постоянным давлением на нее мадам Екатерина достигла того, что их отношения стали более сносными. Подобные дела Медичи умела улаживать, ибо ей неведома была та страстная ненависть, которая кипела в сердце Жанны Дальбре. Екатерина действовала просто, сообразуясь с обстоятельствами. Самым сильным ее врагом по-прежнему оставался дом Гизов. Протестанты были пока обезврежены, тем более могла она воспользоваться ими для своих целей и, прежде всего, их духовной предводительницей. Тщательно все обдумав, мадам Екатерина так и решила. После смерти Антуана Бурбона юный принц Наварский сделался, как и отец, губернатором провинции Гиен и адмиралом, сто телохранителей получил он. Однако вынужден был остаться при дворе. Его заместителем на юге назначили, разумеется, Монлюка, того самого Монлюка, на которого так обижалась Жанна. За это ей даровали право воспитывать своего Генриха, как ей захочется, хотя сама она не могла при этом присутствовать. Она сейчас же вернула ему в качестве учителя честного старика Ла -Гушри. А общее руководство принцем было доверено хитрецу Бовуа, и к обедне можно было уже не ходить. Генрих снова оказался протестантом, но это его больше не трогало. Он сказал себе, «Я родился католиком, моя дорогая мать сделала из меня гугенота, им я и останусь, хотя отец меня опять посылал к обедне, вернее, посылала мадам Екатерина, и рыцари ордена целовали меня». — Если б я теперь стоял на поле боя, среди сторонников истинной веры, как мне и подобало бы, — тут у мальчика заколотилось сердце, — рыцари уже не целовали бы меня. Наоборот, мне пришлось бы, пожалуй, их просить об этом, ибо они могли бы победить нас, и тогда я опять стал бы католиком. Что ж, таков этот мир. Но еще сильнее забилось у него сердце. — Нет, — подумал он, — победить или умереть. Этот девиз «Аут Винцеры, Аут Море» он написал даже на билетике какой-то лотереи, и мадам Екатерина спросила его, что эти слова означают. Тогда он ответил, что смысла их не знают.